с нормальным ростом и нормальной восстановительной способностью тканей тела, что определяется рациональным питанием. Когда наблюдаются явления неправильного роста, выражающегося в тенденции к образованию мозолей на ступнях ног, или плохой восстановительной способности тканей, как, например, при выпадении волос, гниении зубов, и ломкости ногтей, мы сразу должны подозревать недостаток калия в организме, необходимого для выполнения функций, связанных с регуляцией роста. Меня очень интересовало, каким образом сельские жители регулируют рост своего собственного организма и определяют, каким он должен быть. Как -то они научили меня, что для отрастания нового ногтя на большом пальце руки требуется пять месяцев. а большого пальца ноги 10 месяцев, что видно по зарубке, которую делают пилкой по основании ногтей. Записывается дата, когда были сделаны зарубки, и проверяется, насколько вырос ноготь через 5 месяцев. Если зарубка достигает того или иного пункта раньше или позже ожидаемого срока, то это показывает интенсивность роста организма. Если рост замедлен, значит необходимо увеличить потребление пищи, богатой калием. Калий необходим для мягких тканей, а кальций для твердых. Несомненно, калий замедляет процесс затвердения, ставящий под угрозу всю кровеносно-сосудистую систему. Являясь источником калия, яблочный уксус придает мясу молочной коровы или быка нежность, и несомненно одна из функций калия – придание тканей мягкости. Одним из принципов, на котором основаны методы народной медицины – это водный обмен в клетках тела, поглощение и выделение влаги, поглощение воды называется гидратацией, отдачи воды, дегидратацией обезвоживанием. Народная медицина считает, что для своей жизнедеятельности бактерии отбирают влагу из клеток тела, но при достаточном количестве калия в каждой клетке тела он будет отбирать влагу, создавая неблагоприятные для бактерий условия. Следовательно, в постоянной конкуренции между бактериями и клетками тела одерживают верх те или другие, в связи с чем создается благоприятная среда либо для клеток тела, либо для бактерий. В этом случае особое внимание Необходимо уделять потреблению калия, входящего в состав фруктов, съедобных листьев, съедобных корней, меда и обычного уксуса. Когда клетки тела, кажется, проигрывают в этом соревновании, можно с помощью правильного выбора метода лечения изменить ситуацию, создавая условия, исключающие победу бактерий. Специфика действия различных современных лекарственных препаратов, применяемых в научной медицине для лечения болезней, вероятно, основана на способности к интенсивному, быстрому поглощению влаги из клеток бактерий, в результате чего бактерии погибают и болезнь проходит. Одно из объяснений универсальности применения яблочного уксуса в качестве лекарственного средства –